Что это, чувачки, спрашиваю. Изба-читальня образовалась. Красный чум? Всегда, когда вижу эту компанию, стараюсь под их манеру подделаться, хотя и презираю себя за это. Подумать только, кто я и кто они. Несопоставимые величины. Фактически руководитель экспериментальной лаборатории и пара художественных бездельников. Почему же не они под меня, а я под них? Алло, говорю. Фенька, не виделись 100 лет. Нес е велосипедов отведал бы котлет. Молчание. Выключается система. Зловещая тишина без джазовой скрипки. Как это вы попали в компанию таких подонков? Вдруг вела спрашивает Ванюша Шишленко. Обжигает виски ледянящий смысл вопроса. То есть, как это подонков с трудом выталкиваю, даже горло прихватило, изумлённые контрвопросы. Да вы соображаете, Ванюша, что говорите? Лучшие люди страны, такие таланты. Валюша Стюрин высокомерно улыбается, в самом деле что-то королевское. Странная неразборчивость, бля-буду, эхое вся ядность. Не разобраться в подонках, подлинных советских ничтожествах. «Стрэндж, вери стрэндж». Фенька молчит, и я перехожу в наступление. «Да вы, Валюша, соображаете, что говорите? Вы, наверное, не следите за культурной жизнью страны. Ну, читали ли вы хотя бы роман Бочкина «Два берега одной реки»? Ведь это же такая глубокая философия. А Кайтманов, а Теленкин? При Сталине такое было невозможно». А скрипичные пассажи Блюхера, ведь они завораживают. Об атманене Маши и Мартельченко, ведь упоение же вечное же истинное искусство. А мощь Гонцова, а психологизм Жанны Бурдюк, а копная правда Чайкина. А как насчёт ораторского искусства Токаря Пшонца, Ткачихи Гурьей Кашиной? А возьмите Сахарова, Солженицына. Помогла мне тут фенька. Вот именно, радостно подхватил я. Такие люди, такие имена звёзды, гиганты, хранители тайны и веры. Вы радоваться должны за меня, если вы мне друзья, а не упражняться, простите, в плоских остротах. Фенька захохотала. Я же вам говорила, чуваки, что велосипедов битый мудак, наш простой советский битмудила. Она забарабанила кулаками по столу. И захохотал ещё пуще. Признаюсь, не очень-то я отдавал себе отчёт в причинах этого оскорбительного смеха и легкомысленных реплик, и всё-таки я почувствовал какое-то облегчение. Мне показалось, что Фенька уже не злится, и что ещё минуту и снова возникнет весь этот привычный цирк, скачки, куплеты, мисс велосипедов, кружение и похабщина. Уже И дивный огонь начинал скапливаться там, где обычно. Однако тут Валюша Стюрин резко высказался. Вы велосипедов отдали своё неплохое имя этим скотам. Ваша фамилия возникла на Руси за 200 лет до изобретения велосипеда, а сейчас вы с этим безродным сбродом, скопившим продажного нароца, вы, человек нашего круга, бля, буду не ожидал. Может, вы и в самом деле велосипедов возмущены поведением Сахарова и Солженицына, спросил Ванюша Шишленко. Может, душа кипит? Да с какой же это стати? От удивления я просто развёл руками. Я что-то не понимаю, чувачки. Меня просто в райком же вызвали руководящие товарищи. Ну как лотерейный билет выпал в чечёте, ну вот и пригласили участвовать. Общественная жизнь как же иначе? У нас и в институте всегда так было. На собрании всем колхозам и давай голосовать за свободу Вьетнаму, против чешской контрреволюции. Вот вы не доучились, чуваки, поэтому и с общественной жизнью плохо знакомы. Я Брежневу написал про зажим молодых специалистов. Вот меня и вызвали. Ты же Фенька сама мне сказала: "Пиши тому, у кого власть". Вот меня и пригласили. И садовый участочек пообещали спросил Ванюша изигулятины пообещали, конечно, что им стоит там большие люди сидят не нам чита, сказал я. Очень просто решаются такие вопросы. Говно, сказал Ванюша. Кто? опешил я. Вы тоже велосипедов. А можно просто, Игорь. Можно, Игорь. Вы теперь влились в общее советское говно, а значит И сами стали кем? Правильно. Я взглянул на Феньку, с каким презрением и даже отвращением смотрела она на меня. Неправда. Неправильно. Меня просто ужас охватил. Какая-то приближалась катастрофа. Стюрин встал. Простите, господа, но далее, бля, буду не считаю себя в состоянии дышать одним воздухом с предателем демократического обновления России. Шишленко тоже встал. "Ребята", воззвал я к ним. "Да тут какая-то мизендерстуха получается. Да я же горячий сторонник обновления, никого никогда не закладывал. Ну подумаешь, подпись. Большая цена у этой бумажонки". Феньков скочило, бухнув своими сапогами. "Ребята, останьтесь. Останьтесь, останьтесь". Горячо поддержал я её. Сейчас за бутылкой слетаю, разберёмся. А ты велосипедов леняй. Вдруг завизжала она мне прямо в лицо. Да ты понимаешь, на кого ты руку поднял, жопа? На Шугера, на Солжа. Да если бы таких чуваков в России не было, нечего здесь было бы и делать. Сваливать надо, бежать всем скопом, пусть стреляют. Недавно у людки форс видела одно булыжное рыло из партийных органов. Меня чуть не вырвало, чуваки. Да неужели вся страна такими булыгами покроется? И ни одного шугера, ни одного солжа. Нельзя с булыгами жить. Нельзя больше с ними жить. Как же вы не понимаете, что нельзя с ними больше жить? Почему же никто этого не понимает? Жуй говны, не могу, тошнит. Ну и дела настоящая истерика на почве демообновления и это у простой студентки полиграфического института когда я опомнился вокруг светились высокие оранжевые фонари пахло асфальтом бензином с московской реки летело что-то детское когда кто-то обидел почти смертельно почти почти шипели шины шорохом шараша по ленинскому вдаль в аэропорт Гудел нескучный сад над скучной столицей. Вертеп, ошеломляющий грочей, под полную луной перемещался, и магазин "Диета" освещал своей унылой вывеской о кругу скопления пропагандистских достижений, плакат за мир, за дело коммунизма, газетный стенд. Вот оно, проклятое честное слово коллективный организатор с четырьмя орденами Ленина и двумя дружбы народов. Больше внимания рабочему контролю, передавится кобылица. А вот и репортаж входит в раж. На предпраздничной вахте снимки работяк на этой самой вахте дыбятся, не боясь уже бутылкой запаслись. Нормально функционирует, не боясь обвинений в предательстве демократического обновления России. Я стоял, качаясь перед газетным стендом, заполненный ощущением глухого и тяжелого кира, хотя не взял сегодня ни капли. Вот именно, вообразите, отчаяние, тоска, сосущая и сжога, а ведь не взято ни капли. Что происходит? Ведь можно так представить дело, что я продал свою подпись за жизненные блага, за Садово-Огородный, за Жигули, за Болгарскую Народную Республику с ее дубленками и, Но разве было у меня в уме что-либо даже отдалённо похожее на сделку с этим уважаемым товарищем в райкоме, как его фамилия? Да разве же это могло простому советскому человеку такое в голову прийти, что его в таком учреждении покупают? Ребята, господа, чуваки, товарищи, как я мог связать два подобных вопроса? Партия просит помощи, вот она. Как же можно уклониться? Не этому нас учили Белинский и Добролюбов. Такова общественная жизнь. И я хоть и рядовой технарь, и всё ж таки правила понимаю. А ведь та моя собственная просьба к партии шла, можно сказать, параллельно, без всякой связи. Ведь ты же мне сама посоветовала, в конце концов, я одинокий молодой человек, никому не нужен. Моя мать до сих пор поёт сильву в провинциальном театре оперетты. А у отца в огромном отдалении за полярным кругом Своя при огромнейшая семья. Я, может быть, из всей нашей компании самый несовершеннолетний, несмотря на мои 30. И если я чего-то не допонял, так ведь можно же и поправить, объяснить, зачем же гнать так грубо, так ужасно с такими истериками? Да разве же я Сахарову и Солженицыну плохого желаю? Я им только хорошего желаю, крепкого здоровья, отличной семейной жизни, всего Вдруг меня осенило. Вдруг меня со страшной силой так прямо пронзило, что я даже рот открыл. Да ведь эти Сахаров, академик и Солженицын, лауреат, ведь они для меня даже людьми-то не были. Ведь это просто какие-то были бумажные фигуры, такие вот просто в жизни были понятия, против которых всегда была направлена газетная критика окружающей среды. Вот ведь не раз и положительные о них слышал. Вот, например, сослуживец Спартак Гизатулин не раз говорил что-то вроде: "Солженицын прав. Сахаров не допустит". И так далее. А ведь ни разу эти слова у меня как-то с реальными образами пожилых этих мужчин не связались. Для меня эти живые люди были вроде как бы названиями станций метро. До сих пор, например, не вникал, почему называется Сокол. Или ещё пример. Учили в институте производительные силы и производственные отношения. От зубов отскакивало и не в зуб толкнуть. Понятия не имею, с чем его едят. Значит, я туп. Значит, обыватель. Вот из-за чего меня моя девка прогнала. Я просто жертва бумажной узурпации бессмысленным муравей. И с диким рыком Бросился я на газету, честное слово. Стал рвать ее, желая наказать за унижение. Увы, и с этим у меня получилось как-то нелепо, неуклюже. Хотел стащить ее со стенда одним махом, а она, зараза, приклеена оказалась так туго, что пришлось скрести ногтями и не без боли, и с тихим отчаянным воем, пока два милиционера-трассовика на правительственной трассе произошел инцидент. Не огрели меня специально антиповстанческой дубинкой и не запихали меня головой вниз в люльку патрульного мотоцикла. На третий день моего пребывания среди коротко подстриженных пришёл за мной как бы представитель общественности, дорогой мой, спортачок Гизатулин. Сели в кабинете майора Орланда заполнять протокол о передаче на поруки с обязательным разбором общественностью предприятия Шесть страниц под копирку в трех экземплярах. Майор Орландо на прощание сказал. «Я вижу, вы ребята хорошие. Вот мой телефон. Айда как-нибудь на футбол сходим». На улице, под лучами весеннего солнца, не приносящего ни тепла, ни радости, в Москве иной раз даже весеннее солнце кажется нескончаемым наказанием. Спартак остановился и сказал, порвал протокол о передачи на поруки общественности вдоль и поперёк и швырнул этот протокол в мусорную урну Не волнуйся, хмуро сказал. Я этому майору четвертную дал за любезность. Спартак, прошептал я. Дорогой ты мой человек. Вот уж до подлинно друзья познаются, когда бывают у человека большие неприятности. Кончай, физиономия Спартака перекосилась. Плюнуть бы надо на тебя, плюнуть и растереть. Жопа ты, Игорь, и настоящая шестёрка. Твоим товарищам стыдно за тебя, обгадить таких людей, которые за простой народ стоят, не жалея огромных окладов. Сейчас весь советский народ торчит против проклятой организации. Вон космонавт Быковский уже поднялся за права человека. А ты не преувеличиваешь, Спартак, спросил я. Если космонавт Быковский, так ведь это же очень серьезно. Очень и очень. Гизатулин Спартак сплюнул в сторону. А ты бы, Игорь, вместо того, чтобы по райкомам жуевничать, включил бы, как порядочный человек, приемник, послушал бы рупора. Что же ты думаешь, космонавты не видят, какой вокруг бардак, кто нашу прибавочную стоимость хавает? Вчера как раз передавали: арестован Владимир Быковский. Может, пойдём выпьем, Спартак? осторожно предложил я. Он смотрел в сторону. Откровенно говоря, Игорёк, нет у меня никакого аппетита пить с тобой.